Глава вторая. Я проснулась от того, что в лицо бил яркий солнечный луч. Открыла глаза и в первое мгновение не поняла, где нахожусь, отчего испугалась. Но вскоре вспомнила, что со мной произошло и своего таинственного спасителя. Он, к слову, обнаружился в этой же комнате, сидящий на единственном стуле с интересом меня разглядывающий. От подобного внимания я плотнее укуталась в одеяло, с опаской поглядывая на мужчину. что в свете дня казался ещё более опасным и пугающим. С добрым утром, промямлила я, помня о правилах хорошего тона. И тебе того же. кивнул он и продолжил своё занятие, а именно пристально рассматривать мою испуганную мордашку. Ты странная, выдал он неожиданно. Я готова была ответить ему той же любезностью, но разумно постеглясь. Простите, Вскинула я бровь, кратко разглядывая своего неожиданного спасителя. В прошлый раз мне не показалось, и мужчина был действительно очень крупным, весьма, крупнее, чем все, кого я когда-либо встречала. А встречала я немало представителей различных рас, а уж рейцари, которые отличались внушительной фигурой и подавно. Так вот мой новый знакомый, если его можно так назвать, ведь мы так и не представились друг другу, был вне конкуренции. Внешность тоже отличалась экзотичностью. Как и говорила прежде, внешность у него специфичная, которая и пугала и восхищала одновременно, если можно так выразиться. Черты лица словно состояли из одних рубленых черт, но при этом не теряли некой утончённости. Кажется, я сама запуталась. В целом, если отойти от первого впечатления, то его можно назвать красивым, очень красивым. В своей странной и где-то пугающей красоте он был незабываем. Казалось, словно в нём смешалось неимоверное количество кравей. Здесь присутствовали и утончённые черты эльфов с их миндалевидным разрезом глаз и хищным разлётом густых бровей, и массивный широкий подбородок, присущий для оборотней, и прямо чуть длинноватый нос, коим так гордились все вампиры. А вот телосложение было скорее от демонов. Их я встречала нечасто, но на моей памяти их представители были самыми крупными, крупнее оборотней. На Но мой новый знакомый незнакомец фигуры посрамил бы и эту гордую рогатую расу. Человеческие черты тоже как ни странно присутствовали, а именно цвет волос. Только у людей встречались такие огненно-рыжие представители. Хотя и тут не совсем так. У мужчины, сидящего напротив меня, волосы были именно красные, не рыжие, а красные, причём длинные, завязанные в низкий хвост, спускающиеся до талии, и толщиной хвоста в мою запястье. Я позавидовал такому богатству, честно. Но ну и самое главное глаза, а именно цвет глаз. Как и в прошлый раз, меня поразил их необычный цвет, прежде никогда мной не встречаемый, насыщенный янтарный, почти оранжевый. И он называет странной меня? Странная, с готовностью повторил он и умолк. А разъяснение, почему Не выдержала я его немигающего взгляда, пугающих глаз. Ты кажешься такой смелой, но проходит мгновение, и погаешься неизвестно чего. Я не могу понять тебя. И это раздражает. С чего вы взяли, что я смелая? Растерялась я, украдкой заглядывая под одеяло. На мне всё ещё была мужская рубашка, та самая. Вылезти из-под одеяла мне резко расхотелось. Во всяком случае, в присутствии мужчины А ещё я старалась не думать, что вполне вероятно, именно он меня переодевал в неё, так как до сих пор ни ковой из прислуги я не увидела. И всё видел. Не только видел, но и касался. Ужас какой. С другой стороны, мне лежать жаловаться. Нашли, спасли, выходили, позаботились. Да и по всем правилам моя жизнь теперь принадлежит ему полностью. Так что Так что я не могу ничего предъявить против его действий, особенно если они требовались, чтобы спасти меня. Хотя бы потому, что нашёл тебя в обнимку с пумой, хмыкнул мужчина. Редкий мужчина осмелится даже подойти к такому хищнику. А ты нагло спала на ней, даже ногу закинув на бедное животное. Я смутилась и почему-то решила оправдаться. Я думала, что умру, печально вздохнула я, отводя взгляд. Было холодно, Одиноко и страшно. Тогда я хотела согреться, хотя бы немного. А тут пума, пожалуй, и плечами словно это хоть что-то объясняла. Тоже мне нашла лучшую грелку. И почему-то она на меня не кинулась, чтобы убить. Продолжил я сбивчивое объяснение своей мнимой смелости. Тогда я плохо отдавала себя чёт в действиях. Я просто хотела согреться. Вздохнула я, закончив, и бросила взгляд на моего собеседника, который сидел со странным выражением на лице и чему-то улыбался. Шайя не ест человечину. Хотя убить вполне могла, но не убила. Странно. Протянул он задумчиво, потирая подбородка ладонью. Из его более чем пугающих и странных слов я почему-то вычленила только Шайя? Недоверчиво переспросила я. пума терпеливо пояснили мне она охотилась в ту ночь и должна была вернуться под утро но она не вернулась я пошёл её искать был готов ко многому но точно не к тому что увижу свою пуму в цепких объятиях полумёртвый человечки ручная пума заикая спросила я чувствую как резко сел мой голос просто это невероятно научно доказано что пумы не поддаются приручению Кте угодно из зверей, но только не пумы. Вообще, от слова совсем. Учёные и маги не могли дать этому объяснения, но факт оставался фактом. А тут вдруг ручная пума. И я что, коверкую слова, недовольно вздохнул он и поморщился, бросив на меня взгляд, от которого мне стало неловко за свои умственные способности. Простите, стыдливо опустила я голову. Так вот, Не обратив внимания на мои извинения, продолжил незнакомец. Я уже хотел оставить тебя там умирать или добить, что было бы гуманнее, так как выглядела ты откровенно говоря паршиво, и шансов на выживание почти не было. Но та смелость, которая несомненно потребовалась, чтобы греться ночью в дремучем лесу одичавшего зверя, меня заинтриговала, и я решил рискнуть. Хотя не особо верил, что ты выкарабкаешься, но ошибся. Чем ты вновь меня удивила? говорил мужчина, словно рассуждал вслух. Ну вот ты наконец очнулась и испугалась меня. Простите, вновь неловко извинилась я, хотя не совсем понимала за что. В моей ситуации подобная реакция на незнакомого мужчину нормальна, особенно на такого, пусть будет экзотичного. Однако его разочарование в моей смелости почему-то было неприятно. Не страшно. Я привык, что на меня так реагируют люди, отмахнулся он. Однако меня поразило другое. С диким свирепым хищником ты спала в обнимку, а меня испугалась. Это странно, согласись. И вот ни капельки не странно. Я же объяснила, что в том состоянии, в котором я встретила Шаю, соображала плохо, действовала на одних инстинктах. А когда увидела своего спасителя, чувствовала себя уже лучше, вспомнив и другие инстинкты, например, забытый мною в лесу заветный инстинкт самосохранения. Но и это не всё. Продолжил мужчина возмущаться непонятно чему. Я мог и сам списать твоё обличие с шай на помутнение рассудка в стрессовой ситуации. И твоя реакция на меня была вполне объяснима, даже где-то предсказуема. Вы люди такие однотипные. Протянула он снодки пренебрежения, отчего я напряглась, судорожно пытаясь понять, к какой же расе он тогда относится. Однако не прошло и получаса, как ты спокойно уснула на моих руках, хотя по идее должна была бы меня опасаться, а не проявлять такое доверие. Мне стало стыдно, и мне захотелось оправдать своё поведение, но почему-то подумалось, что моих оправданий никто не ждёт. Простите, если оскорбила своим поведением. Вздохнула я, чувствуя, как лицо окрашивается в розовый цвет. Ещё твои вечные извинения, к месту и без, раздражают, заметил он недовольно. Сгубчить было не сорвалось очередное прости, но я вовремя опомнилась и промолчала. Как себя чувствуешь? Уже более миролюбиво задал вопрос мой странный спаситель, закинув ногу на ногу, окинув меня взглядом с научным интересом. Спасибо. Хорошо. Заминка ответила я, прислушиваясь к себе. Вроде ничего не болело. Слабость была, но не критичная, а ещё очень хотелось есть. Принюхалась к себе и поняла, что всё же помыться стоит в первую очередь. Двигаться сама можешь? Очередной вопрос. Не знаю. Нахмурилась я и уже хотела вылезти из-под одеяла, чтобы встать с кровати, как вовремя помнилось. Вы вы могли бы отвернуться? Зачем? Искренне изумился красноволосой. "Я не одета", ответила я очевидная, продолжая прижимать шерстяное одеяло к груди как родное. "На тебе рубашка". Не согласились со мной и с ожиданиям уставились. Я упрямо поджала губы. Вот понимаю, что, вероятно, он уже всё видел, да и в прошлый раз даже в подобном виде на руках носил, но не могу я так. Меня воспитывали иначе. "Пожалуйста, Тихо попросила я, боясь, что ему на мои просьбы глубоко плевать. Мужчина сокрушённо вздохнул, закатил глаза на мгновение, но голову отвернул. Не совсем точivoя хотела, но уже хоть что-то. Очень осторожно спустила ноги на каменный холодный пол, отчего против воли поджало пальцы на ногах, и держись за изголовье кровати встала. Секунда-две, а я стою. Ноги, конечно, трясутся, но не подгибаются. Это несомненно плюс. Делаю шаг, неуверенный, но вполне удачный, подтверждающий, что на руках меня носить теперь не нужно. Вот оно счастье, как мало мне оказывается нужно. Ходить могу. Радостно повестила я всё ещё отвёрнутому от меня мужчине, глупо улыбаясь. Поздравляю, безразлично отозвался красноволосый. Ты чего мнёшься? спросил он о том, чего фактически видеть был не должен, если не обладает запасной парой глаз на затылке. Пол холодный. От растерянности я даже соврать не подумала. "Ну так сядь в постель, чего мёрзнешь?" С раздражением приказали мне, а я подчинилась без возражений. Просто возражать было откровенно страшно. Настолько суровым мужчиной мне показался. Только выздоровела, решила ещё неделю в постели проваляться. Нет, заверила я испуганной перспективой забодить его своим присутствием ещё на неделю. В доказательство своих слов даже ноги опять под одеяло спрятала. И я поворачиваюсь. Предупредил он и собственно повернулся, не дожидаясь, когда я и всё остальное, помимо ног, одеялом прикрою. Я так и замерла под пристальным взглядом оранжевых глаз, сжимая край одеяла в районе коленей. Молчание тем временем всё длилось. Можно мне мою одежду? Откровенно нервничает от такого внимания, спросила я. Нельзя? Меланхолично отозвал сон, разглядывая что-то в районе моей груди. Почему всё-таки прикрылась я одеялом, медленно по причине необъяснимого страха, резких движений в присутствии красноволосого. Я её жёг. Просто пожал он плечами и поднял наконец взгляд на моё лицо. Она была в ещё более плачевном состоянии, чем ты. Пояснили мне. Восстановлению не подлежала. Вопрос: в чём же мне теперь ходить? повис в воздухе, но озвучить я почему-то не решалась. Вероятно, ты хотела бы помыться. Вдруг перевел он тему, а я радостно с предвкушением и надеждой посмотрела в лицо мужчины. Кажется, мой ответ был более чем очевиден. Так и думал, добродушно фыркнул он. Сначала прими ванну, после поедим и поговорим о том, кто ты и как оказалась одна в лесу в полумёртвом состоянии. Первая часть озвученного плана на будущее мне понравилась, даже очень. А вот под конец его речи я заметно сникла. А затем мужчина замолчал. Я тоже голоса не подавала, и ничего не происходило. Он всё так же молча сидел и о чём-то думал, немигающим взглядом уставившись на меня. А я не выдержала первая. То есть я могу воспользоваться ванной, уромко переспросила я. Мало ли вдруг он уже передумал и пожалел о своём решении предоставить мне возможность помыться в его доме. "Можешь". Не меняя выражения лица, безразлично кивнул незнакомец. Вышло почти механически. Я поджала губы, не зная, как ещё намекнуть ему, что дальше я и без его присутствия справлюсь. Решила, что это невежливо сопровождать хозяина из его же комнаты, пусть даже он в ней и не живёт. Хотя не уверена, Вполне возможно, дом такой маленький, что я как раз занимаю единственную комнату, то есть хозяйскую. Переборов в себе и чувства стыда, чувствуя, что его легко перекрывает другое чувство, требующее немедленной помывки тела, я, прижимая одеяло к груди, предприняла попытку встать с постели. Ну, так я пошла, оповестила Елену, намереваясь пройти в заветную комнату и всё так же прижимая одеяло к груди. Сидеть, коротко произнёс он, А я так и замерла, зависнув одной ногой уже на полу, а второй всё ещё в тёплой постели. Чувство гордости сделало стойку, напомнив мне, что я вообще-то дама крови голубых и благородных, а не шавка какая. Пусть у меня и появляется сейчас желание почесаться. Мужчина меня, конечно, спас, но это не повод так ко мне относиться. Пока я набирала воздух в лёгкие и планируя высказать всё возмущение от подобного тона, как меня перебили. Пол холодный, а у тебя обуви нет. У меня нет никакого желания возиться ещё и с твоей простудой, которая непременно появится, если ты будешь гулять босиком по холодному полу. И я чуть не подавила словами возмущения, что приготовила для отповеди, и вновь застыдилась. Обо мне тут так заботится, а я. И пусть несколько грубо и невежливо, но не суть. Беспокоиться же, мы же не во дворце, а он, насколько я поняла, далеко не благородный лорд, чтобы при мне поклоны и реверанс отвершать. Вспомнила знакомых благородных лордов, что планировали убить меня, и порадовалась, что мой спаситель от них далёк. А грубости пренебрежение, ничего, стерплю. Мои сапоги, как я понимаю, тоже не выжили. Тоскливо поинтересовалась я, щемящей грустью, вспоминая удивительно мягкие и удобные сапожки, которые мне изготавливали на заказ. Сгорели вместе со остальным. Бежилосно подтвердил красноволосы мои опасения. Но как же я тогда смогу передвигаться? задала я вполне резонный вопрос. И я думаю над этим вопросом. Ответили мне при этом гипнотизируя стену за моим плечом. Обувь в этом доме есть, но увы большая вероятность, что ты в ней просто утонешь, так как живу я один, все вещи тут принадлежат только мне, в том числе и обувь. Внимательно смотрела его и должна была признать, что таки да, утону и не отыщют потом с его-то размерами. Я всё же рискну дойти до ванной, вздохнула я. Я быстро, замёрзнуть не успею, заверила искренне, так как очередная потребность почесаться резко пересилила страх быть простуженной. И не подходит, покачали головой и прямо посмотрели в моё лицо. Я донесу тебя на руках, только не пугайся. Это самый разумный вариант. А пока ты будешь в ванной, я попробую что-нибудь придумать с твоим гардеробом. Замок старый, быть может, и это ещё что-нибудь. Вновь бросила взгляд на мужчину, затем посмотрела на своё одеяние и загрустила. Потом снова на мужчину, на его руки и поняла, что одна его ладонь способна обхватить половину моего бедра. Загрустила сильнее, но в ванной всё же необходимо. Вставая над горло своей гордости, нерешительно кивнула и робко попросила: Можно я в Идеале? Под насмешливым взглядом мужчины чуть не подавилась своей просьбой и заканчивать предложение не стала, смущённо отводя взгляд. Донёсся тихий шелест, а в следующую секунду меня вместе с Идеалом подхватили на руки. Как он так быстро двигается и бесшумно, совершенно. Я уже боюсь, не может существо так бесшумно и плавно передвигаться? Разве что вампиры, но этот явно к ним не относился. Я наивно полагала, что одеяло станет достойной преградой между мной и мужчиной, и ошиблась. Жар от его тела проникал даже через толстый слой шерстяного покрывала. Нахмурилась и в следующую секунду неожиданно даже для себя вытащила руку и прикоснулась к замершему от моего прикосновения мужчине. У вас жар, ужаснулась я, понимая, что в прошлый раз мне не показалось, и мой спаситель действительно почти пылает. Как он вообще находится в сознании с такой температурой? Со мной всё в порядке, нахмурившись, заверили меня. Да нет же, воскликнула я, пытаясь слезть из чужих рук, думая, что при таком жаре ему самому-то должно быть трудно передвигаться, а тут я ещё на руках. Такая температура очень опасна, авторитетно заявила я. Допустите же меня наконец, возмутилась я, так как слезть самой не представлялось возможным в виду крепкой хватки мужчины и высоты. Ненавижу высоту. Во мне необходимо немедленно лечь, а не таскать меня на руках. Пыталась разуметь его, вглядываясь в его удивлённые, неизвестно чем глаза. Мне не трудно. Со странной интонацией ответили мне, продолжаю удерживать на руках и даже крепче прижали. От моих телодвижений одеяло почти свалилось, и теперь скорее мешало. Поэтому я почти без сожалений отбросила его, поглощённая одной мыслью: моему спасителю самому нужна помощь. Да вы в своём уме? Отпустите меня немедленно и ложитесь. Только скажите, где у вас средства, способные избить жар. Забеспокоилась я и как-то пропустила тот момент, когда вместо моих прямых указаний меня понесли по знакомому маршруту в сторону ванной. Вы меня вообще слышите? Заподозрила я некоторых в глухоте. Если не к моим словам, то к голосу здравого рассудка. Даже громче, чем хотелось бы, демонстративно поморщился этот упрямец. Так что же вы не отпустите меня? Убедилась я в том, что кто-то просто слишком легкомысленно относится к своему здоровью, но не отчаилась в разуметь мужчину. Сейчас доберёмся до ванной и отпущу. Пообещали мне, входя в ванную комнату, где под моим укорезненным взглядом усадили на ободок уже наполненной и дымящейся паром ванны. Вы понимаете, что это не шутки. Сурово, как моя нянечка в детстве спросила я, сложив руки на груди: А вот то, что я сейчас лишь ина защита одеяла, как-то забыла и вспомнила тогда, когда мужчина вновь уставился с какой-то философской задумчивостью в район моей груди. Опустила взгляд на тщательно исследуемое мужчиной и мучительно покраснела. Рубашка больше открывала, чем скрывала, особенно обрисовав тканью мою незащищённую никакой нижней сорочкой или корсетом грудь. Да, знаешь ли, смеяться мне тоже не хочется. Услышала я тихий голос, от которого по коже побежали табуны мурашек. Жара у меня нет, можешь не беспокоиться. Просто особенность моей физиологии. Это моя нормальная температура тела. А теперь, пожалуй, я тебя оставлю. Закончил он и стремительно вышел за дверь, оставив растерянную и смущённую меня в одиночестве. Сидя в большой каменной ванне, я задумчиво прочёсывала пальцами свои спутанные мокрые волосы, но действовала почти механически, даже не обращая внимания, что действия мои никак не влияют на мокрую паклю меня на голове. Подумать следовало о многом, и сейчас я позволила себе на это отвлечься. Итак, что мы имеем? Имеем мы полную плохо всё, в общем. Стараясь отгонять из себя мысли о потереvndочести самых близких людей, Я старалась не паниковать и подумать о действительно важных на данный момент вещах. Отец всегда учил меня этому думать в первую очередь о том, что можно изменить. А то, что изменить невозможно или уже случилось, не столь важно и терпит лучших времён. Отец. Матнула головой, словно надеялась отогнать от себя боль потери и до крови закусила губу. Боль отрезвляет, заставляет думать о сущном. А отец Ему уже не поможешь. В первую очередь нужно понять, где я нахожусь и кто мы таинственный спаситель. Закрадываются у меня мысли, что мой знакомый незнакомец может оказаться куда опаснее моих врагов. В таком случае будет куда разумнее до поры до времени умолчать о своей личности, пока я не буду уверена, что меня тут же не сдадут в руки придворных за награду или ещё что похуже. Значит, моя первостепенная задача рожиться информацией. и сделать выводы. Если выводы мне не понравятся, смешно сделать ноги. Всё логично и просто. На первый взгляд. Вот только как эту информацию прикажете добывать, если мой спаситель не пожелает ею делиться? Я принцесса, а не шпион и даже не палач, чтобы выведывать информацию. Стараясь не нервничать, припомнила всё, что мне о нём уже известно. Первое он большой. Ну да, многообещающее начало. Надо собраться. Второе. Очень большой и странный. О чём я вообще думаю? Третье. Он меня пугает на каком-то подсознательном уровне. А это о чём-то говорит. К своей интуиции я привыкла прислушиваться. Так вот, она просто вопила, что несмотря на показтельную любезность и заботу, я находилась в логове какого-то опасного хищника, если можно так выразиться. Одна только ручная помок, которая славилась своей свирепостью, чего стоит, только ещё более свирепый и сильный, мог быть способен на украшение подобного зверя. Теперь переходим к главному вопросу. Что он за существо? То, что определённо не человек, сомнений не вызывает, но и к другим известным не расам его отнести нельзя. Должна признать, это меня пугает больше всего. Ещё его ненормальные особенности в физиологии. Кто, вот ответьте мне, мог жить с подобной температурой? До да всех раз все внутренности просто изжарились бы. Нет, согласна, есть исключения, конечно. Вампиры, например, имеют более низкую температуру тела. Оборотни наоборот выше нормы, но отклонение на пару-тройку градусов не более. Моего же знакомого незнакомца можно вместо печки использовать. Это в хозяйстве очень удобно и экономично в плане затрат ресурсов на обогрев. Но вот меня этот момент почему-то не особо радует и не успокаивает. Ничуть А его слова, намекающие на то, что он как минимум нелюдим, как максимум давно вообще с людьми не общался, он так и выразился: надо в общении с людьми практиковаться чаще. А ещё место, в котором он меня нашёл. Меня, понятное дело, в запретный лес завели обстоятельства. Жизненно важные, между прочим. А он что в нём забыл? Грибов на собирать решил. Причём, судя по всему, он в лесу довольно частый гость, о чём ручная пума Что только тут и водится, прямо об этом и говорит. А между тем запретный лес не просто так называется подобным образом. Я, конечно, не верю в небылицы про злых колдунов, чудовищ, кроме нежити, естественно, и прочьи сказочной чертовщины. Но и слухи не просто так появляются, верно? Насколько мне известно, из-за своей уникальной, непролазной флоры и фауны, что Волгот нажила под надёжной защитой естественного происхождения, Что впоследствии привело к большому появлению нежити из-за изобилия пропитания, лес был очень опасен даже для заядлых охотников. Что в таком месте мог забыть мой спаситель? Ответ напрашивается сам собой. Он смертник. Запретный лес очень давно используется как средство казни для тех людей, что были по индивидуальным причинам отвергнуты обществом. Тогда это самое общество провожало несчастного в запретный лес и предоставляло воле случая Выжить за сутки обитания в лесу, так и быть. Это реабилитирует несчастного в глазах общественности, и его примут обратно, сняв все обвинения, так как он доказал, что достоин жить и судьба ему благоволит. Не выжил ещё лучше. Значит, по мнению судьбы, не достоин жизни и её не заслужил. По моим сведениям, никто так и не вышел из запретного леса по истечении суток. Традиции дикие, знаю, как знал ему отец. Именно при управлении подобный вид казни перестал существовать как легальный. Но не все с подобным решением были согласны, и остались староверцы. Именно они, невзирая на угрозу наказания, продолжали жить старыми устоями и традициями, предпочитая всем видам наказания именно этот. Отдавай своё предпочтение такому самосуду. Подобные умы заключения меня не обрадовали, от слова совсем. Помня об особенностях физиологии моего спасителя, я его все загрустила. Кого судьба мне подкинула? Паниковать я себе запретила и вздохнула глубже, заставляя себя расслабиться. Всё же кем бы он ни был, мужчина спас меня. Не только спаснующий выходил и продолжает проявлять некую заботу о моём здоровье, но это почему-то смущало ещё больше, так как шло вразрез с моими предыдущими выводами. Что я ещё знаю? Он говорил о замке, мол он старый и всё такое. А ещё он живёт один. Когда-то давно считалось, что запретный лес таким не был, и в нём даже жили другие расы. А после что-то произошло, и он стал запретным, а ещё смертельно опасным. И остаётся таким вот уже почти 1000 лет. Что могло произойти, никому неизвестно. Какова вероятность, что этот замок, остался с тех времён и позволил предположительно моему смертнику-спасителю выжить в данном месте? Шанс минимальный, но есть. Теперь меня очень волнует вопрос: каковы шансы, что я смогу без потерь для своей жизни и здоровья выбраться из этого леса, если этого не захочет мой спаситель? От этой мысли я почувствовала озноб, несмотря на почему-то неостывающую горячую воду в ванной. Передёрнуло плечами и беспомощно смотрела. Я ведь в случае чего даже защитить себя не смогу. Жёлки уроки фехтования ни в счёт он слишком большой для меня один удар мужчины и большая вероятность мне лишиться не только выбитой шпаги но и руки что эту шпагу держала так главное не паниковать потому что меня хотят убить совершенно другие люди вот о них и стоит подумать и так что произойдёт если меня схватят люди габора То, что именно он узурпировал мой трон, сомневаться не приходится. Никто другой не пойдёт против него. Слишком влиятелен и богат. На такую затратную и опасную акцию, как дворцовый переворот, могли пойти только с его лёгкой руки. Первый вариант меня показательно убьют, провозгласив себя новым королём. Второй вариант всё равно убьют, но для начала попытают выведывать имена всех, кто мог бы мне помочь и отомстить. И третий. Самый прискорбный для меня вариант на мне женится против моей воли, естественно. Но кого это будет волновать, кроме одной меня несчастной? Таким образом Габор станет королём на вполне законных основаниях, что уменьшит риски возникновения народного волнения. Зная его мерзкую натуру, вероятно, мне позволят жить до появления первонаследника, а может и не позволят. Тот уже не столь важна, кто именно родит наследника законному королю. Напользует меня определённо, так что сама жизни рада не буду. Куда ни кинья, выходит плохо всё выходит. Попадаться мне нельзя ни в коем случае. Печально вздохнула и чуть было не завяжала, когда за спиной раздался спокойный голос. Помочь с волосами. Резко повернулась, с ужасом заметила моего спасителя, что стоял у стены со сложенными на груди руками. Отпрянула к противоположному борту ванны, судорожно прикрывая грудь рукой, готовая в любой момент дать дёру из этой комнаты и этого замка. Что вы здесь делаете? напряжённо потребовала я ответа, не сводя после взгляда с массивной мужской фигуры. Пришёл поговорить. просто ответил он и оттолкнулся от стены в мою сторону. Я напряглась сильнее, вжимаясь в тёплый камень. Сейчас А пошёл я. Помнится, он говорил, что вначале в ванну, после поеди, мы уже затем будет сам разговор. Знает человеческую психологию. Могу с уверенностью сказать, что узнавать информацию лучше всего, когда человек морально нестабилен и находится в стрессовой ситуации. Моё присутствие в ванной достаточный стресс для тебя. Вежливо поинтересовался мужчина и подтащил откуда-то взявшийся стул к ванне. Уселся на него, достал яблоко, с аппетитом откусил и стал невозмутимо жевать. А я голая, да ещё и мокрая, и защититься мне нечем, а он жрёт. Просто сидит и жрёт, не обращая внимания на мой шок от происходящего. Мималотно порадовалась, что вода уже не прозрачная, и подтянула коленник к подбородку. То есть вы хотите только поговорить? С трудом выдавила я из себя. Перед глазами промелькнуло воспоминание, как милли бьют по лицу, дёргают за волосы и насильно ставят на колени. Дышать стало заметно труднее, а в груди зародилась паника. Только поговорить. Если будешь честна. Кивнул он спокойно, но жевать перестал и сейчас внимательно смотрел на моё перепуганное бледное лицо. Спрашивать о том, что будет, если я где-то слукавлю, мне резко перехотелось. Намёк более, чем понятен. Я предполагал вызвать смущение, а не страх, задумчиво нахмурился мужчина. Тебя кто-то обидел? вдруг спросил он. Взяли силой? переспросил, видя моё недоумение. Закусила губу и отревисто махнула головой, пряча взгляд, но колени обняла и затрявленно сжалась. Меня нет, через какое-то время ответила, так как мужчина явно требовал, чтобы ответ я озвучила. не тебя, тогда кого-то из твоих близких, проницательно уточнил он. Я кивнула, чувствуя, как по щеке стремительно скатилась одинокая слеза. А в ушах вновь раздались крики, что разносились далеко по гулким коридорам. Мужчина помолчал, о чём-то задумавшись, нахмурился и произнёс: "Я не трону. Не бойся. Мы только поговорим, а после я отправлю тебя туда, куда попросишь". Я недоверчиво посмотрела на него. И я не вру, с раздражением от моего недоверия произнёс он. В моей груди зародилась надежда. Пробка ещё, но её хватило, чтобы немного расслабиться и не бояться, что в любой момент на меня набросится. Как вас зовут? Неожиданно для себя поинтересовалась я. Это не имеет значения, грубо отрезал он, сверкнув глазами. А я резко поняла, что не больно-то и хотелось мне знакомиться. Я поспешно кивнула и поглеева опустила взгляд. Прекрати меня шугаться, раздражаешь. Я же сказал, что не трону. Легко ему говорить, а у меня от его крика чуть сердце в пятки не ушло. Я с трудом пересилила порыв выпрыгнуть из ванной куда-нибудь спрятаться. Простите, пискнула я, сделав глаза ещё более испуганные. Мужчина судорожно вздохнул, утомлённо прикрыл глаза, потёр переносицу. Олег медленно поднял веки и на меня посмотрел. Ещё раз. Я тебя не трону. Уяснила? Интенсивно закивала. Конечно, что тут может быть непонятного? Вообще для себя поняла, что говоря таким тоном, всё на свете становится понятным. Во всяком случае, спрашивающему ни что иное лучше не отвечать, так сказать, в избежание. Мущина презрительно скривился и махнул на меня рукой. Ладно, проехали. Давай к делу перейдём. Ты кто? Падалсон вперёд и опёрся локтями о свои колени. Коротко и по существу. Человек зовут Тут я на секунду запнулась. Лера, сообщила я имя, которым называл меня отец. Что ты делала в лесу ночью, Лера? Чуть прищурившись, после моего ответа спросил он. А я вдруг поняла, что врать категорически нельзя. Этот поймёт. Не знаю, как, но была в этом уверена. Во дворце случился переворот после смерти короля. Все кто мог, бежал. И я в том числе. Решила говорить только правду, кое о чём умалчивая. И зачем вы бежали? Новая власть доверия не вызывает. Не сдержала я раздражения и ненависти в голосе. Как ты смогла бежать? Моя Я запнулась, почувствовав ком в горле. Моя подруга дала мне шанс уйти, а сама Я вновь замолчала и отвела взгляд. Ты это видела? как-то напряжённо спросил он. Не всё, призналась я. Смеглости не хватило. Невесело улыбнулась я. На пока бежала, нас слушалась достаточно. Прошипела с нескрываемой ненавистью. Мне жаль, тихо сказал он. Я бросила взгляд в его сторону и передёрнула плечом. Уже ничего не поделаешь, вздохнула я. Вспомнила, что вообще-то голая сижу и сильнее обхватила ноги. Можно мне прикрыться? Нет. Мужчина встал, чем заставил меня вновь напрячься. Но я помнила его обещание, потому смиренно сидела даже когда он обошёл ванну и встал за моей спиной. Через секунду горячие пальцы зарылись мне в волосы. Прежде чем я успела запаниковать, почувствовала, как мне стали аккуратно причёсывать. Я замерла и боялась пошевелиться, не веря, что это действительно происходит. Было слишком самонадейно рассчитывать, что такое длинно можно распутать пальцами. Услышала я, пока гребень, что приятно царапал кожу головы, пропускали через мои волосы. "Спасибо", поражённо выдохнула я тихо, неуверенная, что меня услышат. "Услышали". "Пока ни за что", отрезал он, продолжая говорить. "Что произошло, когда ты бежала из замка?" "Да ведь из замка?" "Да", кивнула я головой и пожалела, так как прядь волос была крепко зажата в руке мужчины. И от моего движения кожи головы болезненно натянулась. Твоя подруга, что осталась во дворце, кто она? Милли прислуживала принцессе. Э, принцесса. Что с ней тебе известно? Безразлично поинтересовался он, перебирая в пальцах мои локоны, которые в его руках казались на удивление послушными. Лично я со своей шевелюрой всегда имела кучу проблем. Иной раз, смотря на гребень со слезами на глазах, Думаю, с ней всё хорошо. Насколько мне известно, ей тоже помогли бежать. На удивление, говорить о себе как о третьем лице было куда легче, чем если бы я рассказывала от первого лица. А так создавалось впечатление, что и не со мной произошли все эти ужасы. Я даже не удивилась, что мужчина и не подумал предположить, что я могу быть этой самой принцессой. Назвав служанку своей подругой, я на корню перечеркнула даже мысль о своём благородном происхождении. А всё потому, что считается, будто благородные аристократки не могут дружить с прислугой априори. Глупость, конечно, несуетная, но на людях слухи приходилось поддерживать даже мне, традиции и всё такое. Кто помог? Слуги, милли в том числе. Послушно ответила я, чувствуя, что мои волосы стали заплетать в косу. Неожиданно это отдалось смущением во мне. Когда волосы были распущены, они создавали хоть и призрачное, но прикрытие моей ноготы. А теперь только чуть мутная вода и скрывала моё тело. С этим более-менее понятно. Одозвалище меня за спиной, и мне на грудь была перекинута коса какого-то незнакомого сложного плетения. После мой таинственный спаситель куда-то отошёл, пока я заворожённо разглядывала аккуратную косу, и быстро вернулся с простынёй в руках. "Валезай", и протянул ткань мне. Я на неё посмотрела, но даже не подумала шевелиться. "И я отвернусь", закатил он глаза. Неуверенная и робкая приняла простыню из его рук и дождалась, когда мужчина повернётся ко мне спиной. Только после этого быстро встала и неловко завернулась в ткань. Прежде мне всегда помогала Милли или другие служанки. Как оказалось, это не так-то просто: выбраться из ванны самостоятельно, да ещё и завернуться в длинный кусок ткани. Всё так же не глядя на меня, мне протянули руку, которую я с секундой сомнения Всё же приняла и выбралась из воды, придерживая нижний край ткани, чтобы не замочить. На каменном полу ноги моментально стало подмораживать, но я и словом не обмолвилась о своём неудобстве. Благодарю. Я попыталась аккуратно убрать свою ладонь с цепких пальцев мужчины, но неожиданно он не отпустил. Вместо этого повернулся, хмуро посмотрел на мои босые ноги, нахмурился ещё сильнее. Забыл "З досадой в голосе заявил он: "И в следующую секунду я оказалась у него на руках". Даже возражать не стало, помня, что это бесполезно. А ноги действительно неприятно мёрзли на ледяном каменном полу. Уверенный, широким поступью, красноволосый со мной на руках, держа словно пушинку, прошёл в знакомую комнату, где на постели я сразу заметила свёрток. Меня усадили на постель рядом с ним и небрежно кивнули. Всё, что я смог найти, Посмотрела на него с немым вопросом, и мне великодушно разрешили посмотреть, что же он отаскал. Одной рукой придерживая простыню на груди, второй ловко разложила какое-то старомодное платье из дорогой ткани и туфельки без каблука, тоже из ткани. И всё. Ни нижнего белья, ни сорочки на ходу конец. Ничего. Только платье на голое тело и туфли, которые были мне явно велики. Спасибо. Улыбнулась я, заметив, что мужчина словно не взначай следит за моей реакцией. Вы очень добры, и я даже не знаю, как вас благодарить за спасение и помощь, вздохнула я, прикидывая, как ловчее выпросить у него ту рубашку, в которой я была совсем недавно, за нижнюю сорочку сойдёт. В моей ситуации привередничать не приходится. Я буду доволен уже тем, если ты не станешь распространяться о моей персоне. Лениво ответили мне, сложив руки за спиной. Но знай человеческую натуру, не сильно на это рассчитываю. В людское благородство я давно не верю. Почему? Удивило сее чувство, что невольно стало обидно за свою расу. Мы, конечно, не святые, но хороших людей много. Вы лживые, жадные, лицемерные паразиты на теле нашего мира. Процедил красноволосы с брезгливостью. Всё, чего вы касаетесь, долго не живёт. Вы опухоль этого мира, многочисленная и быстро разрастающаяся. Это неправда, возмутилась я, совсем забыв, что повышать голос может быть чревато. Да неужели? ехидно прищурился он. Белая моя, знаешь ли ты, что с появлением вашей расы вымерло 70% видов всех животных? Ещё 15 теперь скрывается в этом лесу. Знаешь ли ты, сколько рек и озёр исчезли из-за деятельности вашего брата? Быть может, ты в курсе, что ваши племена вырезали не одно поселение коренных жителей, просто потому, что вам показалось, что у соседей почва плодороднее. Я уже молчу о вырубленных лесах, теперь о них стоит только вспоминать. Вздохнул он, не скрывая своего отношения к моей расе. Вы не бережёте то, что у вас есть. Вы завидуете тому, чего у вас нет. Вероломно врываетесь на чужие земли, наглотнимаете, разрушаете то, что много лет было до вас. Вы мне омерзительные. Тогда зачем спасли? С напряжением спросила. Я не стала спорить и защищаться, понимая, что это ничего не даст. Та уверенность, с которой говорил мой спаситель, уже ничего не пошатнёт. Меня волновало другое. Легче было оставить паразита в моём лице на произвол судьбы. Мир непременно стал бы лучше от моей смерти, не так ли? Не скрывая яду усмехнулась. Возможно, не стал он спорить, от чего у меня зубы скрипнули. Вот только я не человек. У меня другие нормы морали, нежели у вас, людей. О, конечно, вы несомненно лучше во много раз, поддакнула я сыроней. соответствующий скромности и самомнению. Быть может, скажете, кто вы? Так сказать, чтобы я лучше прониклась вашей идеальностью и святостью. Нет, коротко отрезал он с таким видом, что весь мой боевой настрой смыло в одну секунду. Одиссея, буду ждать тебя внизу. С этими словами он развернулся и оставил меня скрипеть зубами от невысказанного возмущения. И на будущее. Обернулся он в дверях. Не советую спорить со мной, и закрыл за собой дверь. Я не удержалась и запустила туфли вслед мужчине. Оделась я быстро, несмотря на то, что немного запуталась в застёжках платья. Кажется, подобные не носили больше века, может, больше. Откровенно шаркая с падающими туфлями, которые оказались мне больше на 2 размера, я подошла к окну и с прискорбием констатировала, что мои худшие опасения оправдались. Мы в запретном лесу ещё хуже то, что комната, в которой я находилась, была в нескольких десятках метров над землёй. Рискнула бросить взгляд с головокружительной высоты и испуганно шарахнулась в сторону, быстро и глубоко дыша. А по окнам отнюдь не кусты с растительностью, а острые камни. При всём желании избежать из комнаты не удастся, хотя даже если бы я покинула замок, радость сомнительная. В лесу я долго не выживу. особенно в одном платье и туфлях, что при каждом шаге норовят свалиться с ног. Но отчаиваться я не торопилась, помня обещание хозяина замка, что меня доставят туда, куда попрошу. Его ненависть к моей расе и некое благородство, не давшие оставить меня умирать в лесу, давали надежду, что от моего общества с радостью избавится без потерь для моего здоровья. Приподняв платье, что тоже оказалось мне велико, из-за отсутствия нижнего белья, Я пошаркала из комнаты, опасливо открыла двери и выглянула в коридор. Комната моя оказалась единственной на этаже, что указывало, что нахожусь я в башне. Придерживая подол, чтобы не споткнуться о платье, я стала спускаться вдоль каменной стены по винтовой лестнице вниз. Уже через 10 ступеней вознамерилась сбросить обувь и идти босиком, но помня о том, что хозяин трепетно относится к моему здоровью, чтобы быстрее избавиться от моего общества. Не стало ничего менять и продолжила медленный спуск, контролируя каждый шаг из подающей туфли. На первом этаже я тоже не могла заблудиться, так как из башни вели только одни двери, в которую я вошла и оказалась в длинном коридоре. Прошла по нему, и только из-под одной двери пробивался свет. Интуитивно поняла, что наверном пути, постучала в дубовую дверь. Входи. Услышала я и вошла, толкнув тяжёлое деревянное полотно. Я ожидала увидеть столовую, но ошиблась, и оказалась на кухне. Давно необитаемой и запущенной, о чем говорил толстый слой пыли. Хозяин это нисколько не смущала, и он, закинув ноги на грязный разделочный стол, сидел, сложив руки на груди, задумчиво вглядывался в потолок. Тебе нужно особое приглашение, еле выспросил он, даже не взглянув на меня. Подавила в себе раздражение и прошла к столу. Не спрашивая разрешения, села на стул и с ожиданием уставилась на хозяина замка. Тот молчал и продолжал гипнотизировать потолок с большой трещиной. Сколько лет этому замку? И как давно он ремонтировался? По всей видимости, и сам хозяин, что сидел с философским видом, ответить не смог бы на данный вопрос. Наравлюсь Всё также, не повернув головы, поинтересовался он. Нет, ответила я вполне искренне. Не в твоём положении следует хамить мне. Искоса кинул он взгляд на меня. Врать, как я полагаю, тоже не стоит. Я стараюсь быть честной с людьми, особенно к кому обязана жизнью. Не сдержалась я. Ноги в высоких сапогах были моментально скинуты на пол. А сам красноволосый в секунду оказался нависающим надо мной. От неожиданности даже дёрнуться в сторону не смогла, так и сидела, не шелохнувшись, мысленно истерично вереща и ругаясь самыми грязными словами. "Ты странная". Медленно садясь на своё место, выдал мужчина. "А вы повторяетесь". С некоторым трудом выдавила я из себя: Так как прежде у меня была надежда, что при необходимости его массивная фигура может сыграть мне на руку своей неповоротливостью. На моей стороне были маленькие габариты, следовательно, я была более проворна. Сил его оглушить не хватало бы в любом случае, но вот убежать можно было попытаться. Но после этой демонстрации способностей я вмиг распрощалась со своими наивными планами. Неожиданно он усмехнулся вполне добродушно. Хотя физиономия всё равно казалась бандитской, и великодушно кивнул: "Спрашивай". "О чём?" изумилась я, нервно моргнув. "Я полагаю, у тебя появились вопросы. Задавай, я отвечу". "Возможно", потёр он пальцем подбородок. "Ну, раз мне так великодушно позволили утолить любопытство, то глупо не воспользоваться возможностью. Вы меня отпустите?" "Не вижу причин для обратного", вздохнул он, подняв бровь. Я воспрянула духом. Туда, куда я скажу, припомнила я его слова. "Я тебе низовщик", хмуро заметил он. "Максимум, на что можешь рассчитывать, город, который назовёшь, а дальше сама, своими ножками". Я прикинула примерное расстояние от запретного леса до убежища Карлайлов и поняла, что это как минимум полдня пути. Провести это время в сомнительном обществе моего недружелюбного спасителя мне не хотелось. Каким образом мы там окажемся? Вместо ответа он прищурился и склонил голову набок, разглядывая что-то на моём хмуром лице. Есть предположение. Я, конечно, допускаю, что такой как он вполне мог передвигаться по лесу на своих двоих, но со мной в довесок подобное явно не входит в его планы. Да, и мужчина так легко пообещал доставить в любой город, что я назову, причём конкретную дальность последнего не оговаривал, что в корни исключает пешие прогулки по крайне опасному и непролазному лесу. Никакой транспорт, пусть даже в виде лошади, не подходит ввиду тех же причин: непролазный и опасный. Лошади станут отличной приманкой для хищников, что тут обитают. Сомневаюсь, что мой спаситель горит желанием отбиваться каждые 100 м от животных и нежити. Остаётся два варианта: по воздуху или с помощью магии. Но ни то, ни другое невозможно. По воздуху разве что драконы могли летать, но они давно стали только сказочными персонажами, так как вымерли много тысяч лет назад. А вот магия в запретном лесу отсутствовала априори по неизвестным никому причинам. Уже на границе леса маги переставали ощущать свою силу, словно её и не было. Ну же, Поторопил меня мужчина. Мне уже даже интересно, что ты там себе надумала и от чего морщишься. С раздражением бросила взгляд на красноволосого хама и с удивлением поняла, что он что-то готовит. Ну, готовка слово громкое и для нарезки бутербродов малопригодное, но это не отменяет моего удивления, особенно когда я увидела толщину кусков, которые щедрый хозяин не скупился на каждый ломоть хлеба. То есть кусок мяса был равен толщине самого хлеба, а сверху нахлобучил ещё и шмат сыра. И всё это богатство поставил перед моим носом. Да у меня даже рот не откроется на такую ширину. Перевела поражённый взгляд на хозяина и заметила у него на тарелке два подобных бутерброда, даже толще. Нам не я бы сэкономили по ещё одному слою начинки. И мужчину ничего не смущало. Что? возмутился он. Спасибо, тихо произнесла я, видя, как он с лёгкостью откусывает от своего бутерброда, невозмутимо жуёт. Мужчина не обратил на мою благодарность никакого внимания. Так что там с твоими измышлениями? заинтересованно посмотрел на меня, интенсивно работая челюстями. А я, признаюсь честно, при мне прежде так никто не ел. В смысле, все придворятца ели иначе, согласно этикету, только с помощью столовых приборов и только маленькими кусочками. И мне всегда жутко хотелось плюнуть на все эти церемонии и есть руками, особенно когда в детстве выезжали на пикники или охоту. Но даже там прислуга расставляла столы и приборы, не допуская даже возможности попробовать стащить бутерброды просто съесть, быстро и руками. Даже мужчины не позволяли себе вольностей, строго следуя правилам приличия. Вновь, словно заворожённая, посмотрела на тарелку перед собой. После увидела, как против моей воли руки тянутся к ней с немного вздрагивающими пальцами, словно я собиралась совершить колдовство. Плотна обхватила края бутерброда и поднесла к лицу, думая, как ловчее от него откусить. Закусила губу и решила поучиться у своего спасителя. Вот только как оказалось, он уже не ел, а с нескрываемым интересом смотрел на меня. "Что?" смутилась я. "Ты забавная." "О, решили проявить оригинальность?" не сдержала я сарказма. Начавшее было подниматься настроение резко ухудшилось. Даже бутерброд положила обратно на тарелку. "Просто кусай, что понравится и жуй." С насмешкой дал мужчина мне ценный совет и вновь переключился на свой завтрак. Недовольно покосилась на него, отмечая действия мужчины, и вновь взялась за свою еду. Как ни крути, более подходящего места не нашла и со вздохом впилась зубами в то, что было ближе. Прожевала и поняла, что откусила исключительно сыр. Но несмотря на это, я наслаждалась ситуацией словно ребёнок и даже не стеснялась набивать рот и раздувать щёки, как хомяк. Не боясь, что меня осудят. Тут, в этом замке, благородное общество далеко, что, пожалуй, радует. Но только это и только сейчас. В остальном я хотела поскорее оказаться у своих друзей. У меня несколько вариантов, но только один был бы идеален, но он невозможен, так что я теряюсь в догадках. Тщательно переживав и сглотнув, заговорила я. Всё же воспитание не позволило мне разговаривать с набитым ртом, демонстрируя в процессе пережёванную пищу. Какой же, лениво спросили у меня. Магический перенос. И тем не менее, ты права, пожал красноволосые могучими плечами, а я ту слышанного даже есть перестала. Но начала я. Но магия в запретном лесу не действует, подсказал мужчина. Я кивнула, внимательно вглядываясь в его невозмутимое, но почему-то казавшееся насмешливым лицо. Не в моём случае. Выдавшись мой взгляд, проинформировали меня, чем ввергли в ступор. Как думаешь, долго бы я прожил здесь не имея магии? Я промолчала. Ответ был очевиден. Но это невозможно. Мужчина, видимо, и скепсис, тяжело вздохнул, поднял ладони, через мгновение на них загорелся огонёк. Явномагический. Кажется, у меня челесть упала на стол. А нет, это всего лишь бутерброд, что вывалился из моих рук на пыльный стол. Бутерброд, жаль. Я не наелась. Но но как? Подпрыгнула я на месте, забывшись и теперь сама нависала над мужчиной с исследовательским интересом. По опыту знаю, сейчас собой представляю занятное и где-то пугающее зрелище, а всё потому, что не обладаю магией. Я была её искренней поклонницей, чисто с теоретической стороны. Мы даже с придворным магом и инженером искали пути объединения естественной науки и магии. Некоторые эксперименты удавались, большинство проваливались, но результаты всё равно поражали. Расскажите, я хочу всё знать. Борясь с желанием нахально на него взобраться, чтобы ближе рассмотреть и даже в рот заглянуть, попросила я пританцовый на холодном полу. О, кажется, я даже туфли потеряла. На меня смотрели со странным выражением недоумения и искреннего удивления. Что странное? вздохнула я печально, понимая, что становиться подобным экземпляром тут никто не собирается. Мне молча кивнули, подтверждая мои предположения. Вновь я вздохнула и поплелась на своё место, по дороге подбирая разбросанные туфельки. Успокоилась. Через какое-то время спросил он: Я кивнула, подперев рукой щёку, и с сожалением перенося со стола на тарелку непригодный уже бутерброд. Неожиданно мне подсунули вторую тарелку с половинкой бутерброда. "Ешь, давай, а то смотреть на тебя безжалости невозможно", пояснил красноволосы причину своей доброты. И несмотря на то, что меня вроде как оскорбили, хотя и считалась первой красавицей при дворе, поблагодарила и молча принялась есть. Зеркало, в которое я не так давно смотрелась, было полностью солидарно с хозяйным замком. Вот красавиц со во мной остались лишь воспоминания. Я так понимаю, спрашивать, кто вы такой, смысла нет. Довольно вздохнула я, некоторое время спустя. Правда, хватило меня только на четверть предложенного, но всё равно объелась. Правильно думаешь. Не стали со мной спорить. Когда мы отправимся? Перешла я к делу, понимаю, что мне действительно ни к чему выпрашивать его. Хоть он и не верил в людское благородство, о нём распространяться я не собиралась. Да и не увидимся мы, вероятно, больше никогда. Действительно, о нём проще сразу же забыть, как только мы попадём в город. Но что-то мне подсказывает, что своего знакомого-незнакомца я забуду не скоро. Возможно, никогда. Хотя бы потому, что подобные ему не забываются, тем более те, Кому обязан жизнью? Как только шай вернётся с охоты, она хотела бы тебя проведать. За это время я как раз подготовлю всё для переноса. Пума хотела бы повидаться? Ошалела я от услышанного. Э что тебя смущает? Вы говорите так, будто знаете о её желаниях. Мужчина поморщился, словно понял, что взболтнул лишнего. Забудь. Но Я сказал: "Забудь". Строго отрезал он и поднялся из-за стола. "Пока можешь побыть в своей комнате, я позову, когда будет всё готово". И вновь оставил меня одну. Я посидела какое-то время с потерянным видом, после махнула головой, отгоняя от себя все мысли и мысленно убеждаю, что меня это всё скоро не будет касаться, и лучше не вдаваться в подробности. Встала, посмотрела на недоеденный бутерброд, подумала, что с ним делать. Прежде я никогда не убирала за собой. За меня все делали слуги. А вот теперь я в растерянности. Слуг тут не наблюдалось, а оставлять за собой посуду с остатками еды было неловко перед хозяином. Прошлась по кухне с тарелками в руках, в поисках места, куда их можно было бы убрать, и с удивлением поняла, что кухней не пользовались совсем и очень давно. Даже посуды нигде видно не было. за исключением той, что я держала в руках. Ничто не указывало на то, что кухня функционировала как минимум год. А вот интуиция подсказывала, что и того больше. Оглушённая своими мыслями, сама не заметила, когда ела остатки бутерброда, а негодное отправила в какой-то бак в углу и ушла. На город передо мной уже пускалась ночь. Когда я вышла из портала, Превидя каменных стен, я невольно задержала дыхание и стремительно обернулась, чтобы бросить последний взгляд на закрывающийся портал, который навсегда разделит меня с моим таинственным спасителем и его попой. Неожиданно поняла, что эта мысль заставляет грусти разрастаться в груди. А ведь я так и не поблагодарила их, кроме неловкого прощания и тихим спасибо. Помощь действительно пришла ко мне незадолго до того, как хозяин замка сообщил, что всё готово для переноса. Уже не знаю, для того, чтобы повидаться со мной или нет, но когда дверь в мою комнату открылась, и бесшумно ступая, величественно вошло это гордое животное, я задержала дыхание в изумлении, насколько кошка была красивой и опасной одновременно, что чувства смешивались в странное сочетание, вызывающее искреннее восхищение. В ту ночь я с трудом помнила помню, что побрезговала меня есть и почему-то позволила греце с её помощью. Но сейчас я словно заворожённая смотрела на опасного хищника и даже пошевелиться не могла. Однако, стоило ей словно лениво приблизиться, как чувство самосохранения напомнило о том, что кошка может и брезгует человечной, но убить меня ей это никак не помешает. Поэтому я еле сдержала вопль ужаса, когда шея заметила во мне перемену и одним плавным, смазанным прыжком оказалась возле постели, на которой я сидела, не позволяя сбежать. Пока я мысленно прощалась с жизнью, пом обнюхала меня, недовольно чихнула, а после совершенно неожиданно для меня положила свою огромную тяжёлую голову мне на колени. Сказать, что я удивилась, не сказать ничего. Не давай мне опомниться, puma, как самая обычная кошка потёрлась о мои ноги головой, поддела безвольную ладошку носом и выдала странный, но почему-то требовательный звук. Словно на уровне интуиции, поняла требование и осторожно зарылась пальцами в густую короткую шерсть на загривке, поражаясь её мягкости. Кошка доброительно заворчала, отстранилась только для того, чтобы обнюхать меня головой, опрокидывая не сопротивляющуюся Шакир вонё меня на кровать, запрыгнуть самой, лечь рядом, чуть придавив мою тушку своей массой и вновь требовательно рыкнуть, подставляя шею под ласки. Мне ничего не оставалось, кроме как выполнить молчаливое требование своей ночной спасительницы и вольной грелки. Минут 15 я самозабвенно гладила, чесала и обнимала свирепую хищницу, словно домашнюю, ласковую и избалованную кошку. Не забывая при этом её хвалить и восхищённо рассказывать, какая она красивая, замечательная и вообще я хотела бы себе её забрать. А что большая киса благосклонно подставляла шею и довольно щурилась. А после вошёл хозяин замка, совершенно без стука, и испортил всё настроение и мне, и Поме. Неодобрительно глянул на открывшуюся картину, сложил руки на груди и сукором посмотрел почему-то именно на шаю, которая при его появлении вся напряглась, но даже с места не сдвинулась. Позволь спросить, что за телячья нежность и вдруг? Спросил он у пумы, словно она ему ответить могла. Что значит я тебя не ценю? Возмутился он с ошарашенным видом, пока я переводила удивлённый взгляд с одного на другого. Киса оскорблённо фыркнула, И отвернулась от своего красноволосого хозяина, боднув меня головой, чтобы не отвлекалась и продолжила. Но ну, я собственней продолжила под суровым взглядом янтарных глаз. "Шая," тяжко вздохнул он, потерв переносицу. "Мы это уже обсуждали. То, что я не пускаю тебя спать к себе в кровать, не значит, что я тебя не ценю. Кровать моя, а ты животное, причём частенько довольно грязное." Киса совсем возмущением посмотрела на оскорбившего её хама. Что? Хочешь сказать, и я не прав? Вознегдовал красноволосый громила. Ты сохота из леса собираешься у меня в постели спать? Ты когда в последний раз мылась? Пому недовольно прищурилась и заворчала. То, что кошки не любят воду, нисколько тебе не оправдывает. У тебя есть своё спальное место. которая не требует от тебя ежедневной помывки. И не менее удобная, чем у меня, между прочим. Что тебя не устраивает? Кошка обиженно отвернулась, вткнувшись мне в грудь носом. Мол, видишь, как со мной тут обращаются, как с животным. Невольно почувствовала обиду за кису, совсем иррациональную, но не мешающую мне с немокором посмотреть на мужчину, а самой обнять кошку за большую голову. а то, что я тебя не глажу, тут причём. Растерялся мужчина с возмущением и негодованием, смотря на обиженного питомца. В данный момент меня даже не смущало то, что кошка оказалась явно разумная и, по всей видимости, способная общаться с хозяином. Не знаю как, но мне ли удивляться. В этом замке и с этим мужчиной удивляться уже ничему не приходится. Позволь напомнить, что ты, дорогая моя, свирепой Страшный и независимый хищник, тебе по статусу нежности не положены. А вот тут мне стало обидно за шаю вдвойне. И я усерднее задвигала пальцами за её ухом. Чёрствый сухарь. Любви и ласки хотят все. Позволила я себе не согласиться. Но вышло неубедительно, потому что под его взглядом я заметно стушевалась и получилось совсем тихо. Да неужели? скинул он бровь с таким видом, словно его от одного слова любовь передёргивало в болезненных конвульсиях. Мол, вот мне это совсем не требуется, и попробуй убедить меня в обратном. Да. Упрямо вскинул подбородок, несмотря на то, что пальцы заметно подрагивали. Это твоё наблюдение или научный факт? Сороней поинтересовались у меня, словно с ребёнком разговаривали. Все вместе. Воинственно сыркнула я глазами. Спешу разочаровать. Вздохнул мужчина, презрительно дёрнув щекой. Это лишь твоё наивное заблуждение. А теперь идём за мной. Всё готово для твоего переноса. Только моего? А тебе требуется провожатый? Даже не пытался он сдержать раздражение. Помнится, я говорил, чтобы ты не рассчитывала на нянек. Я доставлю тебя до города, который ты назовёшь, как и обещал. Дальнейшая твоя судьба меня не касается. Всё понятно. Предельно, процедил узкий зубы. Отлично, следуй за мной. Мыши переглянулись и поднялись с постели. Кошка отвела меня в какую-то большую комнату, где на полу была нарисована ритуальная пентаграмма, а по контуру зажжены свечи. Пентаграмма была знакомой. Я занервничала. Что вы собираетесь делать? Если я не ошибаюсь, данный рисунок относится к нестихийным видам магии. Следовательно, огонь в непосредственной близости может вызвать резонанс сил и привести к взрыву. Идея с путешествием по запретному лесу пешком уже не казалась мне такой абсурдной. Привычные тебе порталы на территории запретного леса не работают. Как и магия, что тебе знакома? Невозмутимо ответили мне, беря в руки какую-то толстую, зрядно потрёпанную книгу. "Но не ваша. Не моя", согласился мужчина, даже не поднимая глаз от книги. Попыток пояснить ситуацию тоже не было. "Мне нужны координаты места, куда тебя отправлять". Я назвала, всё так же с недоверием и опаской поглядывая на магический круг. "Простите за недоверие", прикусила я губу, "те ребят конь подола". Но разве это не две противоположные области магии? Открытый огонь рядом с пентаграммой не опасен? А ты, как я посмотрел, разбираешься в магии. Поднял он бровь. И я не маг. Я в курсе, коротко кивнул он. Я даже не дал спросить, как это понял. Однако знаешь, подозрительно много для немага. Я занервничала, понимая, что проговорилась. Если я обычная служанка, Откуда у меня такие познания? Все магически одарённые личности, вне зависимости от положения семьи, в которых были рождены, автоматически принимались на службу в гильдию магов, где с самого раннего детства обучались магии, а после распределялись на службу по всей стране. Естественно, на какие-нибудь начальственные посты, и уж точно не в услужение обычной прислугой. Я помогала придворному магу, когда была при дворце. Судорожно выпылила я. Но вот и не соврала так, как действительно из-за своей увлечённости магией часто помогала во всех магических экспериментах, и всей правды не сказала, так как помогала на добровольных началах, а не из-за статуса прислуги. Мужчина пристально посмотрел на меня и усмехнулся. Вы, люди, всегда неверно считали, что магия подразделяется на области: стихийная и нестихийная. Это не так, подняла я брови в искреннем изумлении. Магия едина. Изородилась задолго до появления жизни. Тогда, когда кроме стихий ничего и не было, вся магия стихийна. Просто нужно знать, как именно её использовать и какую именно стихию призывать. Для этого нужно уметь различать магические потоки, которые вы, люди, не в состоянии увидеть из-за своей ущербности. Я так заинтересовалась, что даже оскорбления мышей пропустила. То есть магия есть везде? Везде, где есть хоть какая-то стихия. То есть, да, везде. Великодушно пояснили мне небрежно кивнув. Именно поэтому вы можете применять магию на территории запретного леса, уточнила я, понимая, какую грандиозную информацию мне предоставили. Его слова о людской ущербности пустыак Было время, когда люди ещё не умели подчинять себе магию, в то время, когда остальные расы пользовались ею вовсю. Тогда нас тоже считали ущербными, но после мы смогли добиться определённых успехов, не уступая в умении древним расам. Теперь же, когда у меня есть такая уникальная информация, я уверенна, что смогу помочь магам моей расы найти способ видеть эти магические потоки. Это же грандиозно. Да, я умею правильно призывать стихии везде, где нахожусь. А теперь встань в круг. Я начинаю открывать портал. Не глядя на меня, присел он на корточки и вычертил незнакомый мне символ, который по идее в этой пентаграмме быть не может. Но ему виднее. Теперь я это точно поняла. Понимаю, что уже через несколько секунд меня отправят прочь из мрачного замка и вынемением мрачного и загадочного хозяина. Я стремительно присела перед Помой, обняла изумлённое моим поведением животное, после, не совсем отдавая себя отчёт в действиях, в несколько шагов преодолела расстояние между мной и магом, притянула его за грудки, так как осознала, что даже не допрыгну до его лица, и под ошарашенным взглядом мужчины благодарно поцеловала того в щёку. Спасибо, что спасли меня. Робко улыбнулась я всё ещё неподвижному мужчине. что замер в полусогнутом состоянии со странным выражением на лице и прыгнула за контур пентаграммы, которая по периметру загорелась ярким жёлтым светом. В следующую секунду я уже стояла в лесополосе недалеко от городских каменных стен.